Вот кого ни ждал, тк не ждал. Да где уж вам начальству думать о нас? Магазинник скривился: "Эх, помолчи, не донимай этим начальством. У тебя есть что-то ко мне?" "Да, выходит, есть. Тогда заходи". Старста прикрикнул на волкодавов, и они неохотно потянули в новые конуры вежжание проволоки. ощутиневшуюся шерсти злость Как у тебя чеснок, цибуля уродили Но вам они верно не нужны для торга теперь не нужны даже будь помрачнел магазинник вспоминая былую торговлю В хате магазинник бросился к печке, к посуднику и начал собирать на стол еду и ставить напитки Лаврин удивляется, догадываясь, почему так засветился пан староста, и молча в полглаза следит за ним. Садись, человеч, потрапезуем, пропустим по чарке, растягивает уста в доброжелательной улыбке. У меня горилк сварена с хмелем. Вот так с утра и пить. А когда её теперь не пьют? Тяжёлое время настало. В старость садится под строгими и печальными богами, которые заняли в хате целые две стены. Неужели и для вас тяжёлое время снимает лаврин Кирию? И для меня чёкается магазинника одним духом выпивает Севух. Лучше б я в Сибирь твой чеснок возил, чем угождать чужой власти. Это тоже правда. Верит и не верит Лаврин, а сам думает, будто за одним столом сидим, а живём как на двух концах света. Что ж тебя привело ко мне? Соль. Хотел бы обменять на чеснок, на цибулю или купить за марки. А почему ж за марки? Снова чекается магазинник. На тебя, говорят, золотой дождь обрушился. Так золото за соль? Притворно удивляет Лаврин. А нашёл что-нибудь? А кто ищет, тот иногда находит, нехотя отвечает Лаврин. Хоть покажи. Печать жадности пробивается на лице магазинника. Ну, придёте ко мне, покажу. И не выдерживает, чтобы не похвалиться. Такую книжную или королеву откопал, что ей только в музеях красоваться. золотую или глиняную из чистого золота потрафила тебе лаврин и что ж ты хочешь за царевну ну разве ж красота продаётся и красоту за деньги можно купить нахально усмехнулся магазинник не красоту распутство насупился лаврин а что ж ты с этой королевой будешь делать Ну, дождусь наших доезд да там в музей. Теперь нахмурился староста. Дождался ли, когда немцы уже захватили Москву? Охвалилась овца, что у неё хвост как у жеребца. Презрение заиграло на губах и на всех веснушках лаврина. Так что вы зря впутались в старосты. Нелегко вам будет выпутываться из этой заподни. Магазинник рассердился. Ты меня учить пришёл? Нет, соли купить, спокойно ответил Лаврин. Хороший покупатель. А помимо королевы ты каких-нибудь побрякушек не выкопал? И их нашёл, пару золотых украшений с солнцем, что называются по-учёному фаларами, и несколько кругленьких. Лаврин вынул из кармана потёртый кожаный кошелёк, покопался в нём и бросил на стол золотую монету с кудрявой головой какого-то древнего царя. Магазинник бережно берёт золото, присматривается к нему, взвешивает в руке, потом кидает на стол, чтобы по звону распознать, не фальшивое ли оно. Этого царя на все зубы хватило бы. Что тебе за него дать? Не продаётся. А ты подумай, человече, неспокойными пальцами ощупывает голову царя магазианник. Лаврин решительно взглянул на старосту и прожёг его неожиданным словом. Берите этого царя и отдайте в селу красного командира, которого у Василина нашли. Лицо магазинника свело судорого, монета выпала из руки, покатилась по столу. Он накрыл золото ладонью и отдёрнул её, будто за это время метал раскалился. Ты что? Тоже ударился в политику? Если спасать людей политика, то и я за политику. Не спускает Лаврин глаз со старсты. А зачем тебе этот командир? Живое должно жить. Пусть его вылечат люди. И ткнул пальцем в монету. У меня еще есть это мертвое золото. Забирайте его. А живую душу спасите. Староста угрюмо глянул на нежданного гостя. Не шутила врин с недолей. Когда есть у тебя хоть какая-то доля? И лаврин, не моргнув глазом, тоже перешёл на ты: "А ты, Семён, тоже подумай о главном. Не подмени свой долей чужой. Тогда уже ничто не спасёт тебя. Были у тебя не трудовые деньги. Понахватал их сверх меры на тёмных торгах, а долей не торгуй. Говорят, убежать от себя невозможно". Но теперь такое время, что тебе надо убежать от себя, вылущиться из шкуры перебежчика. Ты кто такой? Хмель улетучился из головы старосты, и он уже со страхом посмотрел на Лаврина: "Кто ты такой?" "Человек", как-то странно улыбнулся гость, а потом спросил: "Ты отдашь людям красного командира?" Уже не могу. Он у полицейев. А ты выхвати его оттуда. Не могу. А теперь и через не могу надо переступить. Это если твоя совесть навеки не уснула. Староста сомкнул глаза и сжал губы, а потом рубанул. Так за это если я скажу хоть одно слово, Не дойти тебе до твоего брода, а Лаврину хоть бы что, он снова усмехнулся, гордо поднялся из-за стола, не пугай меня смертью. По-разному умирают птица и хорек. Да, идя за чужой головой, думай и о своей, и не советую тебе соваться на наш брод. А почему? Так верно сам догадываешься. И он спокойно, неторопливо вышел из хаты, еще и дверью хлопнул. И тогда страшные мысли забрела в голову старости. Если даже такие как Лаврин ударились в политику, то скоро настанет судный день, и для Гитлера, хотя тот уже и на Индию нацелился. Глава двадцать третья. Ох и день же сегодня выдался, чтоб он в вековечные дебри до болот провалился. Не успел магазинник проводить Лаврина, как к воротам нечистая сила приперла бричку с Крайсом граномом Гаврила Мрагиний. Этот ненасытный пока свое угу скажет полкабана с копытами съест. Наверное, у него из живота дно выпало, и сам черт не разберет, чем дышит человек, которого безбородка называет то мумие ведом, то латинистом. Вот он, высокий, сухопарый, обмётанный морщинами, которые увядшим укропом лежали даже на веках. Поднимается к бричке, отряхивает ладонями и манжетами со своей костлявой фигуры пыль осени и стропилом становится на землю. Потом неторопливо подходит к калитке, обеими руками повисает на ней. Калитка трещит, волкодавы беснуются, Одинокий и ожидаемый магазинник хранит на потускневшем лице бремя поминок. Кого же он похоронил? Или, может, кто похоронит его? Это теперь при новой власти стало обычным делом.